Глава седьмая Недолго думая, я бросилась к машине, села за руль, заблокировала все двери и поехала от этого страшного места как можно дальше. Голова отказывалась соображать. Я не могла понять, как подобное могло случиться с Егором, кто его убил, что будет дальше и как я объясню все матери. а объясниться с ней придется. Но вот поймет ли она меня? Как сказать ей о том, что попросила Егора помочь мне избавиться от Тима? Мать будет биться в истерике, орать, мол, сначала я загубила своего мужа, потом и ее. Начнет обвинять меня во всех смертных грехах, что из-за меня она осталась бесчастливой, на ее взгляд, Личной жизни. Одним словом, она никогда мне этого не простит. Ладно бы Егор ушел от нее, и я здесь была бы ни при чем. А ведь он убит, потому что я впутала его в свое грязное дело. Помогая мне, он погиб сам. Нет, лучше сказать ей, что Егор отвез меня домой. и мы решили перенести мои дела на следующий день, так как уже действительно поздно. Он любезно оставил мне машину, сел на общественный транспорт, и больше я его не видела. Пусть он точно так же пропадет, как Тим. И если их обоих найдут в ближайшее время, можно запросто это убийство повесить на Егора. Ему уже все без разницы. Он обещал при матери помочь мне избавиться от Тима. Вот и помог. Убил алкаша, положил в пакет и отъехал в лес закопать. И сам стал жертвой. Правда, непонятно, от чьих рук он погиб. Может, маньяк здесь обитает? Пока Егор стоял с лопатой в полной темноте, кто-то сунул ему приличный нож в спину. Получается, я чудом осталась жива только потому, что пошла за этими проклятыми кустарниками. А вдруг, когда я уехала, Егор был еще жив. Мне нужно было вытащить нож из спины и проверить у него пульс, но я жутко перепугалась. Я была в состоянии дикого шока, ничего не соображала. только понимала, что мне угрожает опасность и хотела спасти свою жизнь. В общем, в голове тысяча вопросов и ни одного ответа. Доехав до дома, я припарковала автомобиль у подъезда. Поднялась в квартиру, выпила еще виски и с ужасом увидев, что звонит мать, растерянно сняла трубку. «Ну как ты, доченька, себя чувствуешь?» Я волнуюсь. Получше. Мам, я решила все свои дела перенести на завтра. Сегодня самочувствие плохое, да и поздно уже. Егор оставил мне машину и поехал домой на автобусе. Да, он сказал. Правильно ты решила. Я хоть спокойно. Кто сказал? Мое сердце учащенно забилось. Как кто? Егор. Он уже дома. «Приехал на маршрутке». Я чуть не выронила трубку из рук. «Кто дома? Кто приехал?» Чуть слышно спросила я. «Егор, кто же еще? Доченька, что с тобой? Ты точно хорошо себя чувствуешь?» «Мам, а ты уверена, что Егор дома?» «Конечно, могу трубку ему дать». «Дай, пожалуйста». Когда на том конце провода послышался голос Егора, я выронила трубку из рук и закричала «Нет!». Что было дальше, помню плохо. Я пила виски, как воду, и не отвечала на многочисленные звонки матери. Когда в мою дверь позвонили, я увидела перепуганную маму и «Живого Егора». «С тобой все в порядке?» Я места себе не нахожу. Тут же заказала такси. Ты пьешь? Лера, как можно после всего, что с тобой сегодня приключилось, еще пить спиртное? Говорят, когда живешь с алкоголиком, либо с ним расстаешься, либо спиваешься сам. Неужели ты выбрала второе? Я смотрела на Егора, как на привидение, и нервно хлопала ресницами. — Лера, да что с тобой происходит? — не унималась мать и забрала из моих рук недопитую порцию виски. — Привет, Егор. Давно не виделись. Это ты так пошутил? Ты о чем? Еще скажи, что не знаешь. — Понятия не имею. Я посмотрела на взволнованную мать и попросила ее успокоиться. — Мам, все в порядке. Просто выпила немного. — Нервы. Я могу с твоим мужем поговорить один на один на кухне пару минут. — Не думала, что у вас есть секреты? — Говорите, конечно, только не ругайтесь. Как только Егор зашел следом за мной на кухню, я тут же закрыла за ним дверь и, что было силы, толкнула его к стене. — Это ты так пошутил? Я не поняла, что это было. Может, объяснишь? «Лера, я не понял, ты о чем?» «О том, как ты помог мне избавиться от трупа». «От какого трупа?» Глаза Егора тут же стали испуганными. «Решил включить дурака? Передо мной-то комедию не стоит ломать. Я ничего матери не расскажу». «Лера, не понимаю, ты о чем?» Я попросила Егора повернуться ко мне спиной. Зачем? «Повернись», — я сказала. Егор был в том же самом свитере, в котором не так давно копал могилу. Когда он повернулся, я внимательно посмотрела на свитер. Он не был порван ни в одном месте. А ведь именно в нем торчала рукоятка от ножа. «Ты меня разыграл? Не слишком ли жестоко? На чем ты из леса добрался? Там же никакого транспорта не было!» Я вообще не понимаю, что произошло. Лера, это я не понимаю твоих вопросов. Чего ты от меня хочешь? Хочу знать правду, что произошло в лесу. Какую правду? Егор, ты издеваешься? Ты хоть труп закопал? Какой труп? Как какой? Тима. А он что, умер? Я замолчала, впав в настоящий ступор и посмотрела на Егора подозрительно. «Егор, может, ты и правильную тактику выбрал идти в отказ, чтобы не являться соучастником преступления, но все же это неправильно. Можешь делать вид, будто ничего не случилось, что мы с тобой никуда не ездили, и ты не понимаешь, о чем я говорю. Но так, как ты поступил в лесу, не поступают. А если бы у меня инфаркт случился? Ты хоть понимаешь, в каком состоянии я села за руль? Не помню, когда ехала до дома. Я могла разбиться. Мог бы закопать Тима по-человечески. Могли бы вместе вернуться, разъехаться. А потом бы уже говорил, что никуда ты со мной не ездил и никого в лесу не закапывал. Но так как поступил ты. Это очень и очень подло. Вроде бы согласился помочь, а зачем-то жестоко подставил. «Лера, у тебя белая горячка, что ли?» Перебил меня Егор. «Ты хоть понимаешь, что несешь? Какие трупы, какой лес?» «Мы с тобой от матери вместе уехали?» Я ощущала, как окончательно теряю терпение. Альфонс явно надо мной издевался. «Вместе?» «Коллекторов встретили в подъезде?» «Встретили. Я одного с лестницы спустил». «А зачем ты ко мне домой поднялся?» «Чтобы взять пакетик. Я честно призналась тебе, что он очень тяжелый». «Да». Ты говорила, что хочешь отвезти пакет в Подмосковье к подруге. Ну вот, за пакетиком-то мы с тобой и пошли. Ну, пошли. Хорошо, хоть от этого не отказываешься. Ты пакетик взял и отнёс в багажник. Не брал я никакой пакетик, гнул свое Егор. Как не брал? Лера... У меня, в отличие от тебя, с головой все в порядке. Я очень хорошо помню, что со мной происходит. Мы поднялись к тебе в квартиру. Ты сказала, что у тебя очень сильно болит голова, что ты себя очень плохо чувствуешь. сказала, чтобы я оставил тебе ключи от машины и ехал домой. Ты шутишь? Не думаю, что ситуация предполагает юмор. Я сел в маршрутку и уехал домой. Дома Кира сказала, что ты себя плохо чувствуешь, не отвечаешь на звонки. Она заказала такси, и мы поехали к тебе. Я смотрела на Альфонса недоуменным взглядом. Интересно, зачем он ведет такую игру? Но главное, я не могла понять, Даже если он меня разыграл с торчащей спине рукояткой ножа, то каким образом так быстро добрался до Москвы из глухого леса? Ведь там лесная дорога, по которой нужно идти черт знает сколько времени. Машину поймать нереально, хотя бы по причине их отсутствия там. Даже если можно хоть как-то объяснить его поведение. то быстрое возвращение домой не поддается никаким объяснениям. «Значит, говоришь, не брал пакетик?» «Говорю, что не брал. И за лопатой в сарай не заезжал. Кстати, она осталась там, где ты рыл могилу. Я ее с собой не прихватила». «Какой сарай? Какая лопата?» Альфонс смотрел на меня такими честными глазами, что если бы я не знала, как мы вместе с ним провели вечер, мне бы захотелось ему поверить. Пакетик лежал на балконе, спешно произнесла я, схватила Альфонса за руку и потащила его на балкон. «Лерка, ты чего?» — попытался сопротивляться Егор. «Ничего. Хочу амнезию твою вылечить и восстановить память. Балкон узнаешь? Вот под этим ковром лежал тот пакетик». Я смело шагнула на балкон, и у меня потемнело в глазах. Я пронзительно закричала. Чёрный пакет, плотно перевязанный скотчем, лежал на том же самом месте, и точно так же, как и раньше, Был сверху накрыт ковром.